Глава 10. Карлос знал о времени начала операции и плане, по которому должны были действовать члены Черного сентября». Он стоял на безопасном расстоянии в тени дерева и наблюдал. Его беспокоило не то, что его могут заметить нападающие, а то, что в доме напротив, где разместилась команда из ГДР, его может засечь постоянно сменяющийся дежурный из штази. Шакал был одет в форму офицера полиции. В Олимпийской деревне несли службу, командированные из разных регионов Германии. Поэтому он не опасался, что его узнают. Наконец, операция закрутилась. Он отчетливо слышал стрельбу. Уловил крики раненых, видел убегавших. Его очень волновал вопрос, будут ли жертвы. У него было несколько вариантов плана действий. Самый неприемлемый – это если палестинцы никого не убьют, а немцы начнут выполнять их условия. В таком случае полиция на штурм не пойдет, предпочитая все решить мирно. Тогда надо будет активировать бомбы – и, воспользовавшись неожиданностью, постараться войти первым, в суматохе инсценировать сопротивление арабов и добить всех, до кого получится добраться. Это опасно. Можно попасть в руки полиции. Другое дело, если будут трупы. Тогда, выждав момент, можно будет по рации переключить командование на себя и отдать полиции приказ на штурм и открытие огня. Дождаться, когда вломится штурмовая группа, активировать бомбы, и когда взрывы накроют всех – Зайти в первых рядах и доделать работу. Тогда его шансы выскользнуть будут выше. Вариант пустить все на самотек он не рассматривал. Вади Дат жалости не знает. Увидев, как на улицу перед дверью выбросили первый труп, шакал успокоился. По мере того, как к месту трагедии стали стягиваться патрули и в глазах запестрела от полицейских шевронов, Карлос, уже не таясь, подошел поближе. Его порадовало, что полицейские практически не отличались от других зевак. Удивительно, но это говорило об отсутствии порядка у немцев. Значит, такой вариант заранее не рассматривался, и инструкций на этот случай у правоохранителей не было. Даже после того, как террористы убили заложника, мюнхенские полицейские бездействовали, пассивно наблюдая за разворачивающейся на их глазах трагедией. Сказывалось отсутствие опыта. Если бы это были израильтяне, все было бы по-другому. Там все было четко. Каждый полицейский знал, что когда террористы начинают убивать заложников, и ситуация выходит из-под контроля, надо сразу же начинать незамедлительный штурм. Даже если на месте нет командиров и не успели прибыть специально подготовленные бойцы из группы антитеррора, полицейские любой службы, даже паспортисты или пожарники, обязаны немедленно вступить в бой. В такой ситуации время терять нельзя. Можно потерять людей. Шакал открыто прослушивал все переговоры по рации. Оставалось выждать момент для активных действий. «Пока наблюдаем». Он рефлекторно потрогал висевший на поясе в чехле пульт дистанционного подрыва бомб рядом с пистолетом. Стив ожидал его команд, сидя в автомобиле около входа в деревню. У него была такая же рация, настроенная на прием. Кроме того, в машине постоянно работало радио, по которому передавали обстановку вокруг заложников. Стив и Карлос время от времени менялись местами. Процесс затянулся, и когда он закончится, невозможно было предсказать. Напарник разыскал знакомого полицейского – Тот находился в ближайшем к дому кольце оцепления. Стив принес ему и его товарищам бутерброды из ближайшего кафе, чем быстро завоевал доверие полицейских. Он быстро стал своим среди них, и парни охотно делились с ним новостями. Немецкое руководство оказалось под сильным воздействием самогипноза. «Мантра «все будет хорошо»» сыграла с ним злую шутку. От темы безопасности отмахивались все. В статье затрат она занимала, наверное, самое последнее место – Даже на озеленение, разбивку газонов и на покраску бордюров было потрачено значительно больше денег. Главную статью расходов составляли затраты на пошив новой формы для прикомандированных полицейских. Им заменили форменные синие рубашки на белые. Поэтому, когда позвонили начальнику мюнхенской полиции, он впал в шоковое состояние. Распоряжение пришлось отдавать его заму. Тот распорядился оцепить дом с заложниками, перекрыть все входы и выходы на территорию Олимпийской деревни пропускать только спортсменов и аккредитованных, усилить контроль в аэропорту, на вокзалах и на выездах из города. Нарядом полиции было выдано оружие. Следом, последовательно впали в шок федеральный министр внутренних дел и канцлер. Расторопнее всех, как всегда, оказалась пресса. Сотни репортеров окружили Олимпийскую деревню в надежде получить хоть какую-нибудь достоверную информацию. А ее то как раз и не было». В эфир и на странице газет посыпались всевозможные домыслы и догадки. Их тут же обсуждали эксперты разных мастей. Мэр Олимпийской деревни и глава Олимпийского комитета ФРГ испугались, что их сделают крайними, и робко выразили желание вступить в переговоры. На это террористы ответили грубо и неприлично. Никаких переговоров, только выполнение условий ультиматума. Через два часа был сформирован антикризисный штаб. Однако никто среди его членов не имел опыта ведения переговоров с террористами, захватившими заложников. Все понимали, что условия и сроки, выдвинутые «Чёрным сентябрем, невыполнимы. Первое, с чем они столкнулись, – это отсутствие реальной информации о положении дел. Сколько нападавших, какое у них вооружение, точное количество заложников и в каком они состоянии. Вопросов, как всегда, у любопытствующих чиновников было больше, чем ответов у профессионалов. С этой целью решили послать разведку. Самым боевым из всех чиновников, вошедших в антикризисный штаб, посчитали начальника полиции Мюнхена. Это была ошибка. Ведь именно он не смог создать эффективную систему безопасности. Он не был полицейским. Он был юристом. Это большая разница. За 10 лет его правления главным достижением в городе с высоким уровнем криминала была разработка так называемой «Мюнхенской линии». Суть ее сводилась к тому. Чтобы по возможности заранее предотвращать массовые протесты и беспорядки путем психологического убеждения и стремиться воздерживаться от зрелищных актов насилия. В рамках этого подхода была создана первая в Германии психологическая служба. Не так давно в городе уже была похожая ситуация. Во время ограбления банка налетчик был блокирован полицией. Но ему удалось взять в заложники молодую посетительницу банка. Руководство операции по освобождению как раз взял на себя сам шеф полиции. Однако в результате его запутанных действий и приказов полицейский снайпер застрелил и на летчика, и заложницу. Операция была провалена. Стриж легко бежал впереди, проверяя путь. В одном месте он заметил людей. Пришлось сделать небольшой круг. «Зачем нам чужие глаза?» У ворот его уже ждал север. «Как?» – у резидента был только один короткий вопрос. «Штатно», – с нескрываемой гордостью ответил оперативник. «Молодцы. Давайте его в тот БМВ». Баты стоял чуть в стороне. Север из соображений конспирации не велел ему светить лицо. Нелегальный разведчик даже для своих должен оставаться неизвестным. Медведь с напарником быстро запихали тело в просторный багажник и по сигналу старшего отправились обратно. Со стороны Олимпийской деревни донеслись автоматные очереди. «Неспокойно сегодня на играх. Побереги себя, майор. Не лезь под шальную пулю. Ты свое дело уже сделал». «Нет, Север, мне как раз туда. Я же по легенде журналист...» – заулыбался Стриж. «Надо материал для редакции собрать». «Журналист», – с улыбкой выговорил нелегальный резидент. «У тебя хотя бы ручка есть?» «А как же?» – улыбаясь во весь рот, – заявил собеседник. Он с намеком похлопал себя по спортивной куртке. Под правой рукой угадывалась рукоятка пистолета в наплечной кобуре. Автоматическая. Офицеры обменялись крепкими рукопожатиями. Север поспешил к своей машине. Баты вывернул на дорогу. «Фольксваген» едва поспевал за мощным БМВ. Старший сопроводил подчиненного до выезда из города и на прощание два раза нажал на клаксон. Бата ответил тем же. Выскочив на трассу, машина стремительно набрала скорость и понеслась на север. Скорость помогала сбрасывать адреналин. Теперь через 4 часа – контрольная остановка. Надо проверить состояние пленного и вколоть ему очередную дозу препарата. Потом опять без остановки до Гамбурга. Там в порту дожидается советский сухогруз. Порт назначения – Ленинград. И это будет финал операции «Заслон». В помощь шефу полиции выделили представителя МОК от Египта. Прежде всего потому, что он владел арабским языком. У них не было времени, чтобы обсудить вопросы, с которыми они идут к нападавшим. Руководитель операции вышел к переговорщикам в довольно экстравагантном виде. На нём был стильный светлый костюм, почему-то широкополая шляпа и большие тёмные очки, наполовину скрывающие лицо. На плечи накинута палестинская куфия – В правой руке он демонстративно сжимал осколочную гранату. Пока египтянин пытался убедить террористов бесплодности их действий, предлагал отпустить заложников, обещал любые деньги в качестве выкупа, массивный немец стал опасно приближаться сбоку. В его намерениях сквозило желание накинуться на экстремиста. Если бы это были обычные бандиты, то захват главаря мог бы сыграть решающую роль, но только не у бойцов палестинского сопротивления. Араб уловил его намерение... И холодно предупредил, протянув к нему руку с гранатой. «Если сделаешь еще шаг, я взорву всех. И запомните, деньги ничего для нас не значат. Даже наши жизни для нас ничего не значат». На этом переговоры и закончились. Никакой информации разведчики не получили. Египтянин радостно сообщил штабу, что ему удалось уговорить главаря продлить ультиматум на три часа до 12.00. Они даже не догадывались, что этот вариант был заранее просчитан Абу Даудом. Все усложнялось сильнейшим давлением, которое оказывало на немцев правительство Израиля. Они еще раз заявили, что с террористами недопустимо вести никакие переговоры, и в то же время требовали результатов, тем самым подталкивая немцев к решительным действиям. Они твердо считали, что любые, даже мелкие уступки террористам только порождают новый террор. Они ни на грош не верили арабским политикам. Руководство страны было убеждено, что Израиль может и должен полагаться только на себя и на свою военную силу. Больше всего они боялись обвинений в слабости и нерешительности. «Один раз не ответишь ударом на удар, и шакалы разорвут тебя на части». «МИД Израиля» – официально уведомил министра внутренних дел Баварии, что он категорически отказывается освобождать пленных арабов. Это был тупик. «Как теперь освобождать заложников без дальнейшего кровопролития?» Антикризисный штаб не знал. Однако было бы неверно полагать, что евреи самоустранились от решения проблемы. В Мюнхен срочно вылетела группа израильтян для отслеживания ситуации. Их требования к Западной Германии и МОК – прекратить проведение игр, пока израильские заложники не будут освобождены – было отвергнуто. Как и предложение о посылке спецназа. С этой позицией согласился и Международный Олимпийский комитет. Оставался только один путь – использование силы для немцев это был явно несчастливый день руководитель отдела по расследованию убийств в политике Мюнхена появился в дверях штаба и жестом вызвал начальника полиции гер полицай президент недалеко от дома где засели террористы обнаружены семь трупов от такого сообщения начальник лишился дара речи он оглянулся на руководителей штаба но решил пока воздержаться от сообщения им этой новости он отвел подчиненного в соседнюю комнату «Подробности, инспектор? Это все имеет отношение к захвату израильтян?» «Сложно сказать, шеф. Убитые мужчины средних лет, одетые в спортивные костюмы. Ни документов, ни вещей при них нет. Причина смерти, по предварительной версии, огнестрельные ранения. Сейчас приедут сотрудники моего отдела, и мы начнем расследование». «Вы с ума сошли затевать сейчас расследование? В деревне и в ее окрестностях сотни журналистов. Они сейчас такой вой здесь поднимут». «Есть признаки, указывающие на связь этих трупов с нашими арабами?» «Пока никаких. У арабов автоматы Калашникова, а эти убиты явно из пистолетов. В них выпустили минимум два десятка пуль. Но никто ничего не слышал. Их случайно обнаружили полицейские в кустах за домом. Я распорядился выставить там пост. Дорожку перекрыли постовой машиной. Убитые точно не евреи?» «Затрудняюсь сказать. По внешнему виду не скажешь, а документов, как я уже говорил, у них нет». «Инспектор», – со злостью выговорил начальник полиции. «Вы что, не знаете? У мужчин еврейской национальности есть определенная особенность организма». «Обрезание», – догадался полицейский. «Выясним, господин полицай-президент. Сейчас же подгоните машину и отвезите тела в морг. Никакой информации вовне. Дело засекретить. Занимайтесь расследованием лично. Любые новости сообщайте мне немедленно. Но главное – срочно! Вы слышите? Срочно уберите трупы». Все остальное потом. Выполняйте». «Слушаюсь, шеф». Инспектор припустился бегом. Начальник полиции вытер вспотевший лоб и вернулся к коллегам по антитеррористическому штабу. Несмотря на запрет пускать посторонних в Олимпийскую деревню и кордон полицейских вокруг дома с заложниками, все ближайшие крыши были заняты журналистами. Десятки теле- и кинокамер транслировали в прямом эфире все, что творилось вокруг дома, где разыгралась кровавая драма». Террористы могли по телевизору видеть окружающую обстановку. Арабы – очень тщеславный народ, падки на самолюбование. Не зря у руководителя группы Черного сентября» был такой щегольской вид. Всем зрителям запомнилась его широкополая шляпа. То, что его могли видеть миллионы телезрителей, очень сильно тешило самолюбие этого человека. Ему были свойственны театральные позы и выходки. Он позволил себе спокойно выйти на крыльцо дома с автоматом Калашникова на плече и дойти до находящегося рядом терминала по продаже сигарет выбрав самые дорогие, не спеша закурить и также в развалочку вернуться назад. Уже стоя в дверях, он жестом подозвал переговорщика и заявил, чтобы к 14.00 принесли продукты на 20 человек. Представить себе, что связанные и находящиеся в глубоком стрессе люди проголодались, можно было с большим трудом. Такими мелкими выходками, заставляя выполнять их требования, захватчики показывали, кто диктует условия. Начальник полиции Мюнхена предложил воспользоваться этим поводом. Он изложил свой план. Провизию разложат в четыре коробки, переоденут полицейских в официантов, и когда их запустят в дом, они выхватят оружие и нападут на террористов. Тут же в открытую входную дверь устремится штурмовая группа. Члены антикризисного комитета, не будучи специалистами в области антитеррора, согласились с таким смелым планом. Они, как всегда, недооценили боевиков. Их руководитель встретил процессию возле двери и распорядился поставить коробки на землю. Затем, картинно указывая дулом автомата, заставил тут же съесть по йогурту, чтобы убедиться, что туда не подмешано снотворное. После самостоятельно по одной коробке перенёс обед в помещение. Командир группы «Черный сентябрь» умело играл на нервах немцев. Когда в очередной раз истекало время ультиматума, а антитеррористический штаб так ничего дельного и не придумал, министр вновь отправился на переговоры. Его и одного сопровождающего пустили внутрь, Немец стал оправдываться, ссылаясь на бюрократию, плохую связь с Израилем, где находилась часть заключенных, на отсутствие нужных людей на местах. Он изначально принял роль жертвы и только оправдывался. Закономерно, что это вынудило старшего палестинца принять на себя роль палача. Он закатил истерику, намеренно подошел практически вплотную, чтобы министр почувствовал на лице брызги слюны, когда на него кричали, как на нашкодившего мальчишку. Доведя переговорщика до состояния тряски... Араб милостиво разрешил продлить ультиматум еще на три часа, ритуально предупредив, что после этого срока он точно будет убивать по одному заложнику каждый пропущенный час. После этого он вместе с переговорщиками вышел из дома, заметил в толпе привлекательную женщину, подозвал ее, и они вместе выкурили по сигарете. Телевизионщики были в восторге от получившейся картинки. Палестинец с удовольствием полюбовался собой в очередном выпуске новостей по телевизору. После пережитого унижения теперь в ярость пришел сам министр. Он требовал составить оперативный план. Все опять сошлись во мнении о необходимости штурма. Представитель контрразведки, предпочитавший отмалчиваться, предложил пригласить на совещание руководителя отдела по борьбе с организованной преступностью. У того хотя бы был опыт захвата бандитов. Все с радостью ухватились за это предложение. Через 40 минут оперативник, посоветовавшись с коллегами, предложил вариант штурма через вентиляцию. Воздуховоды выходили на крышу и были достаточно широкими, чтобы через них мог проникнуть человек. На плане дома полицейский показал, куда выходят каналы. Всем дилетантам понравился такой подход. Но у профессионала сразу возникли вопросы. Сколько боевиков находилось в корпусе на Конолеш-трассе? Чем они были вооружены? Были ли заложены взрывные устройства? У антитеррористического штаба не было таких сведений. Поначалу они вообще считали, что с главным террористом находится еще трое боевиков. Но после посещения министром комнаты, в которой удерживались заложники, спасатели пришли к выводу, что террористов не более пяти человек. Ошибка в оценке численности боевиков в конечном итоге и стала одной из главных причин неудачи. Операцию решили назвать пафосно. Sunshine. «Солнечное сияние». Сотрудников отдела быстро собрали и для чего-то переодели в спортивные костюмы поверх легких бронежилетов. Через соседний подъезд несколько человек перелезли на крышу. Ни о какой секретности речь при этом не шла. Все действия группы снимались с нескольких ракурсов телеоператоры. Штурм готовился в прямом эфире. Весь мир, прильнув к экранам, смотрел, как не очень молодые мужики снимают карабас воздуходувов, собираясь ворваться в помещение через крышу и балконы. Непривычные для них автоматы МП-5 постоянно соскальзывали с плеча. Арабские зрители плевались в экран и кричали, как будто их соплеменники могли услышать их предупреждение. Евреи, наоборот, молча схватились за голову, представляя, какая сейчас начнется бойня из этих немецких увольней. А немцы, раскрыв рот, держались за сердце. Но к началу атаки, условная фраза «солнечное сияние» так и не прозвучала. Во двор выскочил руководитель палестинцев в знакомой шляпе. И возбужденно стал кричать, перемежая немецкие слова и арабские ругательства, что если немедленно не уберут полицейских с крыши, они прямо сейчас начнут отстреливать заложников. Бойцов отозвали что они восприняли с большим облегчением. Прекрасно понимая, что пока они совершенно не подготовленные для штурмовых действий, будут пыхтя пролезать через вентиляцию, выбивать внутренние решетки, лихо прыгать на балкон, разбивать окна и проникать внутрь, террористы несколько раз успеют ликвидировать и их самих, и заложников, и даже выступить по телевизору, вместо того, чтобы сдаться. Полицейский инспектор, испытывая робость, постучался в дом недалеко от того места, где нашли неопознанные трупы. Он уже обошел соседние строения, оставив дом советской делегации на потом. Добрый день! Дверь открыл румяный толстячок, лет сорока, с залысинами, говоривший на хорошем немецком, с уловимым берлинским акцентом. Чем могу быть полезен, гер-полицейский? В связи с известными событиями мы обходим делегации и выясняем, все ли в порядке, нет ли пропавших людей. Мы благодарны вам за заботу. Прошу, проходите. Толстяк доброжелательно распахнул дверь, как бы показывая. «Смотрите, нам скрывать нечего. Немец, движимый долгом, сошел в дом. делся Русский по-хозяйски провел его в холл. Предложил присесть». «Печальные события, гер Инспектор. Вся наша делегация возмущена данным актом терроризма. Мы провели проверку. Все наши люди на месте. «Может, вы слышали ночью выстрелы рядом с вашим домом?» – осторожно поинтересовался немец. «Рядом с нашим? Нет. Мы спали. Только утром узнали о захвате заложников». «Наши ребята выбежали, как обычно, на пробежку, а тут такое. Может, они видели что-то необычное? Например, вооруженных людей?» Нет, гер герр-инспектор, не видели. Они бы мне обязательно сказали». Вошла красивая молодая улыбчивая девушка с подносом и принялась выставлять на столик перед гостем тарелки с закусками. Чего там только не было. Икра красная и черная, Крупные икринки переливались на солнечном свете, как жемчужины. Лоснились куски свежащей буженины» источая запах, от которого невольно текли слюнки. Крепкие, как на подбор соленые огурчики. Много всего, от чего у немца невольно заурчало в животе. Толстяк уже откуда-то достал бутылку водки пшеничной и разливал по рюмкам. «Прошу попробовать, геринспектор, нашего русского угощения. Вы наверняка утомились, набегались. Надо немного отдохнуть. Давайте выпьем за Олимпиаду на немецкой земле». Холодная водка. Хорошая закуска. Немец быстро хмелел. А русский, весело болтая, все подливал и подливал за здоровье, за дружбу народов, за немецкую полицию. Когда инспектор выбрался из русского дома с объемным пакетом, нагруженный матрешками, бутылками русской водки, банкой икры и чем-то еще, у него мелькнула мысль: кто кого допрашивал? Этот русский так ловко задавал вопросы, что я ему, кажется, выболтал даже то, что не надо было. Хорошо, что этого никто не слышал. Теперь русские знали, что по засаде на венгров у полиции нет. Не то что зацепок, кроме неопознанных трупов, но даже внятных предположений, что произошло. Главным человеком, разочаровавшимся в том, что операция «Солнечное сияние» не удалась, был Шакал. Услышав от приятеля Стива, что полиция готовится штурмовать здание, его сердце радостно забилось. Появилась прекрасная возможность завершить свою операцию «Священный огонь» и свалить все жертвы на нерасторопных полицейских. Как только эти увольни начнут штурмовать дом, бойцы Черного сентября» встретят их огнем. Тогда важно успеть, пока немцы не побегут назад, активировать бомбы. Не все палестинцы погибнут, но их отпор ослабнет. Полицейские, понеся потери во время штурма, уже не будут особо церемониться с террористами и зальют градом пуль любое сопротивление. Кровь за кровь. В этот переломный момент нужно будет по рации от имени руководителя операции дать приказ пойти на помощь штурмовикам второй волне полиции и, возглавив, увлечь немцев в атаку. Затем на месте разобраться с палестинцами да и с евреями. От выброса адреналина перед атакой у Карлоса даже вспотели руки, судорожно сжимавшие пульт дистанционного подрыва бомб. Но эта возможность сорвалась. Правда, кое-что полезное он все же узнал. Полицейские снайперы занимали место на крышах соседних домов. Шакал опознал их вооружение. «Это были винтовки «Хекле» Koch, g Гетерей». Он слегка удивился. Эти винтовки позиционировались как штурмовые. В комплекте шли легкие сошки для устойчивости, магазин на 20 патронов. Установив на них цейсовскую оптику, можно было использовать это оружие как снайперское, но с большой натяжкой. При стрельбе на 100 метров стандартный разброс попаданий составлял 12 сантиметров. На больших расстояниях он, естественно, увеличивался. Это означало, что располагаться стрелку дальше 250-300 метров от цели не имело смысла. В дверях комнаты, занимаемой антитеррористическим штабом, снова показался шеф отдела по раскрытию убийств. Начальник полиции сразу уединился с подчиненным. Накануне тот звонил и сообщил, что у убитых нет признаков обрезания крайней плоти. Это хоть и косвенно, но говорило об отсутствии связи между этими двумя происшествиями. «Гер, полицей, президент, мы опросили проживающих в соседних домах. Никто не слышал выстрелов, криков или шума борьбы». «Кроме того, мы расспрашивали о пропавших членах делегаций, пока никаких заявлений не поступало. Значит, опросите все делегации, а не только те, что рядом. Будет исполнено, шеф. На одежде и обуви нет бирок производителя. Мы проверили отпечатки пальцев, в нашей картотеке они не зарегистрированы. На костюмах обнаружены следы оружейной смазки. Трупы спрятаны. Ищем место, где их застрелили. С этим сложности. Вы запретили открыто проводить расследование, а вокруг полно зевак». «Журналисты шныряют, пристают с вопросами. Это пока все. Что вы по этому поводу думаете, инспектор?» «На наших это не похоже. Вероятно, иностранцы. Возможно, чья-то иностранная мафиозная группа сводит между собой счеты. Надо же, как совпало. По данным израильского посольства, кроме захваченных заложников, у них все на месте. Так что, наверное, я соглашусь с вами. Занимайтесь дальше, инспектор». Когда в очередной раз оставалось 15 минут до окончания ультиматума, После тянущихся уже 12 часов бесплодных переговоров в штабе снова возникла паника. Но командир палестинцев неожиданно предложил свой план выхода из тупика. Его люди устали. Да и время работает уже против них. Тогда он посчитал, что пришло время перейти на вариант, заранее обговоренный с Вади Хаддадом. Учитель предупреждал, что чем больше времени боевики «Чёрного сентября» и заложники будут находиться в Олимпийской деревне, тем больше вероятность, что немцы начнут готовиться к штурму. Перелет в арабскую страну был прекрасным выходом из сложившейся патовой ситуации. Он потребовал в течение часа предоставить его людям и заложникам самолет, на котором они вылетели бы в Каир, где продолжили бы переговоры. Туда же должны быть доставлены все освобожденные заключенные. В Египте можно было ждать выполнения условий сколько угодно, и в довольно комфортных условиях. Египтяне во всем поддерживали движение освобождения Палестины. В конце переговоров сурово насупив брови. Под большими черными очками, надвинув ставшую знаменитой широкополую шляпу на глаза, он грозно пообещал уничтожить сразу всех израильских заложников, если западно-германские власти будут и дальше тянуть время, ссылаясь на все возможные причины. Немцы оказались в противоречивой ситуации. С одной стороны, Западная Германия не могла поддаться на шантаж террористов и выпустить за пределы своей территории заложников, граждан Израиля, в страну, которая официально находилась с ним в состоянии войны. С другой стороны, это была прекрасная возможность переложить всю полноту ответственности на арабов, вынести конфликт за пределы страны, туда, где нет пронырливых журналистов и их камер. У штаба, наконец, забрезжила надежда на разрешение кризиса и на спокойное продолжение Олимпийских игр. В это время из Израиля прибыли представители спецслужб, директор разведки, то есть Моссада, и контрразведки, соответственно, Шабака. Их сопроводил посол Израиля в ФРГ. Члены штаба как ни не хотели этого, вынуждены были их принять. С самого начала представители антитеррористического штаба в грубой форме отвергли любое вмешательство израильтян. Они категорически не желали посвящать израильтян в детали предстоящей операции ограничившись лишь общими фразами и отговорками, тем самым упустив шанс получить компетентное мнение и советы от профессионалов. В отказе от предложенной помощи со стороны Израиля они ссылались на то, что Конституция ФРГ не позволяет военным других государств действовать на территории Западной Германии. Израильтяне болезненно восприняли отказ от сотрудничества, но при попытках отправить их за оцепление оказали жесткий отпор. За свое право наблюдать за судьбой пленных соотечественников они были готовы драться до конца. Главный террорист потребовал, чтобы их доставили в Международный аэропорт Мюнхена, что обеспечивало публичность. Но переговорщики убедили его, что старый военный аэродром лучше подходит для эвакуации. Они понимали, как опасно вести вооруженных автоматическим оружием и гранатами бойцов в огромный Мюнхенский гражданский аэропорт, где полно пассажиров и провожающих. На это араб все-таки согласился. Далее он потребовал, чтобы их всех, заложников и его людей, отправили в аэропорт на вертолетах. Палестинец опасался попытки нападения на автобус с целью освобождения пленных. В автобусе боевики могут стать легкой мишенью для снайперов. На летном поле их должен ждать Боинг с экипажем. Они осматривают самолет, проверяют, заводят туда израильтян и улетают. В штабе преобладали две линии поведения. Одна от начальника полиции Мюнхена. Он настаивал, чтобы полиция действовала исходя из складывающейся ситуации. Допустили террористы где-то ошибку? Значит, надо тут же действовать, то есть воспользоваться подвернувшимся шансом. А министр требовал составления плана, который он мог одобрить, отвергнуть или оставить на усмотрение полиции. Сошлись на компромиссе. Первое слабое звено – посадка в вертолет. Вертолеты класса Bell UH-1 и Rockwell согласилась выделить пограничная служба. Довольно компактная машина, хорошо управляемая. Размах винта 13 метров позволял посадить машины на соседней площадке в 300 метрах от захваченного дома. Командир палестинцев направился проверить путь и кабины вертолетов. Перед этим он громко распорядился, чтобы слышали и его люди, и немцы. Если я не вернусь через 6 минут, начинайте расстреливать евреев. Он спустился в подвал, оборудованный под стоянку автомобилей. Здесь его встретили переговорщики. Однако, оказавшись на подземной стоянке, араб заметил темные силуэты. Прятавшиеся за бетонными опорами. Он тут же остановился и сдернул с плеча калашников, сделал вид, что приготовился к стрельбе, даже снял автомат с предохранителя. Министр тут же попросил всех вернуться в квартиру. Начальник полиции дал команду темным силуэтам, вооруженным полицейским, покинуть подвал. Очередная его задумка исходить из открывшихся возможностей не удалась. Ситуация в очередной раз грозила стать критической. Начальник мюнхенской полиции в стороне от других в полголоса обсуждал сложившуюся картину с представителем контрразведки, только что прилетевшим из Бонна. У того был большой опыт работы с экстремистами, правда с местными. Но здесь у террористов был свой. «Не похоже на немецких радикалов почерк». Снова появился взволнованный начальник отдела проследования убийств. Он сразу же ошарашил вопросом. Гер полицай, президент, по какой причине вы распорядились привести трупы в другое место? Вы о чем, инспектор?» Начальнику показалось, что он начинает сходить с ума от калейдоскопа сегодняшних событий. «Только что позвонил из морга мой подчиненный и заявил, полчаса назад приехали какие-то люди...» представились сотрудниками ведомства по защите Конституции, показали подписанное вами распоряжение о выдаче им трупов из Олимпийской деревни и всех вещей убитых, погрузили все на грузовой автомобиль и уехали. Я не давал никаких распоряжений на этот счет, И кроме того, глава филиала ведомства контрразведки в нашем регионе постоянно находится здесь. И ни о чем таком мы с ним не разговаривали. Надеюсь, он вообще не в курсе данного происшествия. Я его хорошо знаю». Он бы не приминул переговорить со мной на эту тему. «Вы ничего не путаете?» «Нет, господин полицей-президент», – ответил обескураженный детектив. «Ничего не понимаю». «А что с трупом израильского спортсмена?» – с тревогой спросил начальник. «Он-то на месте. Ждём патологоанатомов из Тель-Авива для вскрытия тела, как потребовал израильский посол. Хоть этот на месте», – немного облегченно заметил начальник. «Выставьте дополнительный пост охраны». «Так что будем делать, шеф?» «Ничего». Немного подумав, тихо ответил главный полицейский и отвел в сторону глаза. «Коллега, поясните, в чем дело?» – попросил представитель ведомства по защите Конституции. «Утром, почти сразу после того, как арабы захватили заложников, мне хотя стал рассказывать глава местной полиции. Недалеко отсюда обнаружили семь трупов с огнестрельными ранами. Чтобы не возбуждать излишний ажиотаж среди журналистов, я распорядился без шума отправить их в морг». «Правильно сделали, коллега». «Связь между событиями просматривается?» «Нет». «Так тем более. Но теперь эти трупы исчезли». «Кстати, мой человек сказал, что на грузовике оказались поддельные номера, и сотруднику морга показалось, что эти люди говорили с акцентом, причем американским». Снова вмешался детектив. «Так что теперь делать?» Оба полицейских вопросительно смотрели на представителей из столицы. Тот для порядка откашлялся и дал дельный совет. «Вы же знаете наши правила. Нет тела – нет дела. Подождем. Если поступят заявления о пропаже людей, будем заниматься. А сейчас контрразведчик пальцем ткнул в инспектора. Лично возьмите у каждого, кто принимал участие в этом деле, расписку, а не разглашение. Понятно? Теперь уже для убедительности рявкнул начальник полиции. Подчиненный быстро удалился. Если в деле замешаны люди, говорящие с американским акцентом, рекомендую подождать и не предпринимать активных действий. Посоветовал контрразведчик и, отвернувшись в сторону, в полголоса добавил. Яйцу камня не разбить». Ответить шеф полиции не успел, его срочно позвали. Арабы сделали очередное заявление. Теперь террористы потребовали, чтобы до вертолетов их доставили на автобусе. Транспорт заехал на подземную стоянку штрассе 31. Спустя 10 минут сюда спустился первый террорист с автоматом в руках и фонарем. Он осмотрел салон автобуса и подземную стоянку. И не увидев ничего подозрительного, вернулся к своим и подал знак. Через несколько минут автобус с заложниками медленно въехал на площадку к вертолетам. Ситуация повторилась. Террорист вышел из автобуса, осмотрел по очереди вертушки, проверил отсутствие у пилотов оружия и подал сигнал своим. Разбив пленников попарно, террористы быстро загрузились в вертолеты. Над Олимпийской деревней сгущались сумерки. Руководители спецслужб Израиля стояли на балконе соседнего дома вместе с начальником полиции и наблюдали. Сцепив от злости зубы, как их соотечественников, словно скот, ведут на убой террористы. «Вот дьявол, мы ошиблись в количестве террористов!» Услышали они возглас немца, отвечавшего за безопасность. «Получается, их восемь, а не пять, как мы считали». Услышав эти слова, начальник разведки готов был растерзать его на месте. «Что же вы все время здесь делали?» Процедил он, невольно сжимая кулаки. «Вам немцам что, мало пролитой еврейской крови?» Его коллега из Шабака не стал сдерживать товарища, а встал рядом, плечом к плечу.